Послесловие. Все с тобой нормально. Никто не даст вам разрешения работать над сексуальной жизнью. Ладно, я дам. Ну и ваше будущее я. А может, и ваша вторая половинка тоже? Черт побери! Как минимум, уже трое дают разрешение, но вам требуется лишь одно позволение. Собственное. Вы достойны хорошего секса. потому что живете и родились в человеческом теле. Не нужно все усложнять. Хватит ждать, что все исправится само собой или появится волшебная таблетка, партнер или игрушка. чтобы бы будущее «я» сказала о приключенческом путешествии к открытию сексуальности? Удовлетворена ли она? Радуется, что вы включились в работу? Что желает вам узнать и попробовать? Лучший советник — это будущее «я». Не существует определенной формулы для отличной сексуальной жизни. Теперь у вас есть все концепции и идеи, необходимые для начала работы. Учитесь, пробуйте, терпите неудачу, пробуйте снова и совершенствуйтесь. Секс никуда не исчезает. Это все равно, что заниматься физическими упражнениями или быть здоровым. С возрастом вы должны адаптироваться, расставлять приоритеты, общаться и постоянно практиковаться. Хороший секс — это не случайность. Это происходит не с вами, а благодаря вам. Это практика всей жизни. В сексе всегда можно стать еще лучше. Как сказал лайф-коуч Тони Робинс, «Дело не в цели». Дело в том, чтобы вырасти и стать человеком, способным достичь этой цели. Самое главное, кем вы становитесь в этом путешествии. То, чему вы научитесь в процессе, и есть цель. Это отличается от желания добиться результата. Путешествие — вот в чем весь смысл. Оно подразумевает принятие себя, улучшение здоровья, работу над уверенностью в своем внешнем виде, Более восприимчивое отношение к удовольствию, близкое общение с партнером, умение находиться в настоящем моменте и оставаться в нем во время секса. Наслаждайтесь путешествием, получайте от него удовольствие. Конечно, от одного лишь прослушивания этой книги у вас не улучшится сексуальная жизнь. Если бы все было так просто... Люди бы уже занимались потрясающим сексом. Придется работать над собой. Идите в спальню и сосредоточьтесь на получении удовольствия. Примите факт, что ваше тело нормально и достойно любви. Ему не требуется выглядеть по-другому. Отбросьте строгие ожидания. Не критикуйте себя, относитесь к своему телу и мыслям с добротой. Скажите себе. Я люблю себя достаточно, чтобы вести счастливую сексуальную жизнь. Рассказывайте своим дочерям и сыновьям о сексе и женском теле. Поделитесь знаниями с другими женщинами. Если жалеете, что не знали этого раньше, так чувствуют все. Проявите понимание к окружающим, начните разговор. Подарите эту аудиокнигу тому, кому она нужна. Если эта аудиокнига изменила ваше мнение о сексе, используйте эту информацию, чтобы переменить ход разговоров в обществе. Если вам все еще нужна профессиональная помощь, обратитесь к сексопатологу и проверенному терапевту. Это не признак провала, а знак того, что вы отстаиваете свои потребности. Если понадобится, проконсультируйтесь с несколькими врачами. Я гарантирую, что благодаря информации из этой аудиокниги вы будете подкованы знаниями и готовы к содержательной беседе с любым доктором. В конце концов, все сводится к убеждениям. Отказу от представлений общества о том, каким должен быть секс. Отбросьте убеждения, которые ограничивают вас. Избавьтесь от критики, пробелов в знаниях и рамок, мешающих управлять своей сексуальностью. Наше общество и религии все время меняются и непостоянны. Не нужно ждать подходящего момента, чтобы самой узнать правду о сексе. Подобно ученым, не верьте никому на слово. Теперь вы знаете, что спонтанные желания не обязательно для великолепного секса. Вы сами можете вызвать или убить это желание. И свой уровень либидо нельзя сравнивать с чьим-либо другим. Можно целенаправленно усиливать желание, настраиваясь в мыслях, чувствах и действиях. Это буквально древняя мудрость. В Тхаммападе, сборнике буддийских изречений, говорится «Трудно тренировать ум, который идет туда, куда ему нравится, и делает то, что хочет». но тренированный ум приносит здоровье и счастье. Только ты можешь решить, чего хочешь. И опять же, хочешь. Все, что захочешь, ты можешь получить. Ты уже достойна этого. И все с тобой нормально. Текст читала Елена Дельвер.